Глава четырнадцатая Вальдемарос предстал перед Эстебаном бесконечной бетонной стеной с колючей проволокой и сторожевыми башнями. Посредине находились массивные железные ворота, которые изредка открывались, чтобы впускать и выпускать бронированные автомобили. К стене примыкало крошечное унылое строение, вход для посетителей. Он выглядел жалкой дрезиной, плетущейся за огромным серым поездом. Стоя у зловещей стены, мальчик почувствовал себя крошечным и беспомощным. Тюремные охранники со снайперскими винтовками наперевес наблюдали за периметром с башен. Группа вооруженных людей патрулировала главный вход. Где-то там, за неприступным фасадом, томилась мама Лу. и Эстебан должен был до нее добраться. Посетители длинной цепью стояли у входа. Когда подошла очередь Эстебана, охранник несколько раз оглядел его с ног до головы. — Прошу прощения, — сказал мальчик. — Я хотел бы навестить маму. Охранник притворился, что не слышит, и пропустил в тюрьму следующего посетителя. Эстебан весь день бродил неподалеку. Сдаваться он не собирался. Когда на посту сменился страж, Мальчик обрадовался, но и этот служащий его проигнорировал. «Держи!» – мужчина, который тоже ждал у входа, протянул Эстебану бумажный фунтик с жареным арахисом. «Туда не впустят, пока не заплатишь!» Мальчик непонимающе уставился на него. «Иди домой, парень!» – мужчина поднялся с земли и отряхнул брюки. «Ты просто зря тратишь время!» Вечером, когда очередь сократилась, Эстебан попытал счастье еще раз. Он был уверен, если прождать достаточно долго, тебя непременно пустят. Не этот охранник, так другой. Однако каждый новый страж оказывался несговорчивее предыдущего. С утра Эстебан вернулся, и на следующий день, и на следующий. В конце концов, один из охранников его подпустил. Имя заключенный. Мария Луиза Альварес. А тебя как звать? Эстебан Самуэль Альварес. Ты принёс мне обед? Какой обед? Мужчина сложил руки на груди и прищурился. Ты давно уже тут слоняешься. Разве ещё не дошло? Кое-кто должен оплатить мне обед. Наконец Эстебан понял, как тут всё устроено. Сколько стоит ваш обед? Триста пятьдесят песо, амиго и ты сможешь целый месяц видеться с матерью. А сколько стоит один визит? Столько же. Прошу вас, у меня нет денег, просто позвольте мне ее увидеть. Завтра я приду со своим дядей, принесу вам обед и... Нет денег, нет мадре. Охранник оттолкнул Эстебана. Его место в очереди заняла какая-то женщина. Она украдкой сунула охраннику в руки конверт. Похоже, всем были известны здешние порядки. Эстебен вспомнил о толстой пачке денег, которая досталась дядюшке. Вернувшись домой, застал родственника лежащим без чувств. Изо рта у мужчины капала слюна. «Тио, Фернандо!» Мальчик потряс его за плечо, прекрасно понимая, что без толку. Обшарив дядины карманы, он нашел лишь горстку монет. «Фернандо», пропил все деньги разом. «Нет, нет, нет!» Эстебан готов был растерзать своего дядю и вырвать 350 песо из его черной, отравленной алкоголем печени. Мальчик обыскал весь дом и ничего не нашел, даже банки бобов, чтобы продать. Остался лишь один человек, который мог помочь, мистер Седжвик. Разберись! Велел он Виктору Мадери после собрания в столовой, как и в тот раз, когда пострадал гидиот. Эстебан почти не сомневался. Узнай, сеньор Седжвик, про стрижку газона ножницами, он запретил бы такое наказание. А если рассказать, как именно Виктор разобрался с Мамалу, Лу, Уоррен за нее вступится. Он хороший человек. Он пытался защитить маму Лу от загадочного эль Чьего лица Эстебан так и не увидел. Оран дал денег, много денег, чтобы мальчик не остался на улице, не подозревая, что дядя Фернандо беспробудный пьяница. Эстебан не сомневался, если сеньор Седжвик узнает правду, то вытащит маму Лу из Вальдемароса. Дорога от дома Фернандо в Паса-дель-Мар до поместья Седжвиков занимала полчаса. Эстебан проделал весь путь бегом, царапая ноги об острые камешки, которыми была усеяна тропа через джунгли. Надежда окрыляла мальчика. Он лез сквозь заросли, уворачивался от веток, норовивших хлестнуть по лицу. Наконец растительность поредела, и вдали показалась ограда усадьбы. Оран и Скай сели в серебристый пежо. Водитель поддал газу и вырулил с подъездной дорожки. Кольцом опоясывавший дом. Машина уже миновала кованные ворота, когда подбежал Эстебан. Подождите! Он бросился следом по грунтовой дороге. Из-под колес вырывались клубы песка. Скай! крикнул Эстебан и закашлялся. В легкие проникла пыль. Девочка обернулась и посмотрела на него сквозь песчаное облако. Стойте! Эстебан замахал руками. «Скай!» Он согнулся, пытаясь унять колотье в боку. Скай отвернулась, и автомобиль скрылся за поворотом. «Скай!» — Прохрипел Эстебан, рухнув на колени. Пот закапал на пыльную сушеную землю. Эстебан не понимал, почему Седжвики бросили его на дороге. Он не видел подругу с тех пор, как уехал к Фернанда. Неужели Скай его не искала? Неужели не скучала по нему и мама Лу? Наверное, у них возникли срочные дела, и когда подруга вернется, обязательно ему расскажет. Эстебан решил дождаться. Чем скорее он поговорит с сеньором Седжвиком, тем лучше. Мальчик вновь подошел к воротам и увидел, как Виктор Мадера закрывает их на висячий замок. Виктор! Это он во всем виноват! он отправил маму Лу в тюрьму весь гнев все отчаяние и стебана выплеснулись наружу мальчик забыл что ему всего двенадцать а перед ним наемный боец со стажем забыл что даже блондинчик и брюсли порой проигрывали в драке он помнил лишь одно из за этого человека мама лу попала в вальдемароз виктор Эстебану удалось застать его врасплох, к тому же за месяцы тренировок он неплохо отработал удары. Он зарядил ногой прямо в грудь сопернику. «Эстаспуто, ты спятил?» Виктор отшатнулся, и цепь звякнула о ворота. «Я же велел оставаться у Фернанда. Сейчас научу тебя слушаться старших». Он шагнул к Эстебану. «Драки, как таковой, не случилось». Мальчик зажмурился, и на него обрушился град ударов. В грудь, в спину. Когда Эстебан упал, Виктор пнул его в живот. «Проваливай, говнюк!» Эстебан мотнул головой. «Я не уйду, пока не увижу сеньора Седжвика!» Прохрипел он, морщась от боли. «Думаешь, сеньору Седжвику есть до тебя дело? Думаешь, он вытащит твою мамашу из тюрьмы?» Рассмеялся Виктор. «Бедный ты, наивный бастардо! Ты для этих богатеньких грингос, как вчерашняя газета, прочитали и выкинули!» «Неправда!» Эстебан смахнул слезы, оставив на грязных щеках бурые разводы. «Скай, моя подруга!» «Неужели?» Виктор состроил жалостливую мину. «Тогда ответь, твоя подруга с тобой попрощалась?» Она сказала, что уезжает и больше никогда не вернется. Врешь, грязный поганый лжец. Что ж, валяй, жди дальше. Виктор ушел. Боли и усталость помешали Эстебану его удержать. Весь в синяках и ссадинах мальчик дрожал от гнева и стыда. Он чувствовал себя сломленным и немощным, съежившись у запертых ворот под безжалостным полуденным солнцем. Прошло несколько часов. Эстебан ждал. В усадьбе было тихо. Слишком тихо. Ворота никто не отпер, прислуга не появлялась. Куда подевался охранник? Где садовник? Эстебану не хотелось верить, что все исчезли. Скай ни за что бы не уехала, не попрощавшись. Ни за что! Когда на небо высыпали звезды, Эстебан приковылял к воротам, и поглядел сквозь решетку. Наружное освещение дома не работало, фонари вдоль дорожки к флигелю тоже не горели. Тогда Эстебан перелез через живую изгородь на заднем дворе и взобрался по дереву на подоконник спальни Скай. Подняв раму, открыл окно, которое никто не запер на ночь. Мальчик включил свет и осмотрелся. Странно было находиться в этой комнате одному, как-то неправильно. Кровать была заправлена, а вот платяной шкаф выглядел так, будто кто-то в спешке собирал вещи. Любимые книги Скай, ее нарядные платья, все исчезло. Под ногами что-то зашуршало, паркет был усыпан бумажными фигурками. Здесь валялись все волшебные чудесные звери, которых он складывал из самой лучшей бумаги, какую только мог найти, а теперь их с презрением рассыпали по полу. Некоторые были растоптаны, превратившись в нелепые бесформенные комки. Мальчик поднял бумажного скорпиона, вспомнив, как долго и кропотливо его мастерил. Кто-то расплющил его тельце, но жало по-прежнему торчало вверх. Возможно, Виктор не лгал. Возможно, Уоррену и Скай плевать. Возможно, они просто держали Эстебана и Мамалу при себе, а потом раздавили, словно ненужный ворох бумаги. Эстебан отшвырнул скорпиона и скривился от боли. Полученные тумаки давали о себе знать. Он выглянул в окно и увидел тонкий месяц, отражавшийся в пруду. Вспомнил, как Скай, свернувшись калачиком, лежала под одеялом, а Мамалу рассказывала о волшебном лебеде, что прятался в здешнем саду. Лебеди, который показывался лишь изредка в новолуние. Лебедь был редчайшей красоты, и мало кому хотя бы раз посчастливилось его увидеть. Эстебан не поверил тогда, не верил и сейчас. Все это не настоящее, и волшебство, и сказки, и жили они долго и счастливо. Все пустое и бессмысленное. Его отец не был храбрым моряком и никогда не любил ни сына, ни невесту. Скай никогда не была хорошей подругой. — Думаешь, сеньору Седжвику есть до тебя дело? Думаешь, он вытащит твою мамашу из тюрьмы? Ты для этих богатеньких грингас, как вчерашняя газета, прочитали и выкинули. Вот ледяная суровая правда. Эстебан выключил свет и замер в пустой темной комнате. Выбравшись в сад, он многое оставил позади. Своё детство — наивность, глупые мечты, бросив их лежать на полу россыпью смятых бумажных фигурок.